Глава двадцатая Зеркало принесли, казалось, в ту же секунду. Причем доставили вандалы вместе с потопленным кораблем. В упаковке. Извлечь ценнейшие артефакты и Кракены даже не подумали. И может, кто-то скажет, что засилье морских монстров не самое удачное место для воссоединения двух сирен? Спорить мы не будем. Наконец-то! Пропела Буля, опираясь на раму и вылезая из зеркала. Потянувшись, она с наслаждением повела волосами, зашелестела плавниками, расправляя их. Буля, Булечка, такая, какой я ее знаю. Стройная, грациозная, стремительная в движениях, красивая. На вид ей было не больше двадцати пяти. Встряхнувшись, она нашла меня заблестевшими глазами и улыбнулась. Мариша. Буля. объятия, поцелуи, слезы, смех, снова объятия, снова слезы. «Это правда, правда ты. Я. И никаких намеков на амнезию или недомогание. Вот это я понимаю. Принцесса Фионель. Ну-ка, дай посмотреть на тебя, красавец. Именно таким я тебе и представляла по Маришкиным рассказам». В глазах любимого зажглись лампочки. Хотелось бы с этого места поподробнее, но, к сожалению, мы спешим. «Согласна. А моей внучке лучше как-нибудь за кофе. С вас цветы и пирожные». И тут же принялась за Грифона. «Каган». Положив руки тому на плечи, скромный Каган сглотнул и встал на вытяжку. Боля нахмурилась. «Так, вам пора на воздух. Не спорьте, к тому же без первых, похоже, не обойдется». «Недрадрион мудрейший, так и сказал», — кивнул Грифон. «Ты что, сам? Ох, хоть бы, хоть бы!» Вежливо кивнув, Каган извлек из внутреннего кармана ветвь, кивнул мне и растворился в портале. «Недродрион?» — задумчиво повторила я. «Народ, ау! У меня одно ощущение, что я здесь лишняя, в плане осведомленности». «По дороге, Мариш, все по дороге». «По какой еще дороге?» Но более уже выговаривала Сеня. «Художник, ты-то чего слизня на кулак наматывал?» «Интересно ты запела», — возмутился тот в ответ. «Сама ж заклинала меня не освобождать». «Заклинала-заклинала», — коварно подтвердила я. «И кто в итоге предоставил зеркальце? Афиона? Молчишь? Тот же». «Можешь не целовать мне щупальца в знак благодарности». Буля только отмахнулась. Заверив Сеню, что его похищение просто на другое число было запланировано, нужно же было девочке освоиться, не веришь, у Коралл спроси. Она снова обратилась к Оушену. На этот раз с ее внезапно побелевших губ слетело только одно слово. Трезубец. Оушен кивнул. Слеза богини на его груди заискрила. И в синей глубине проступили очертания золотого трезубца. не успел пообещать разинувшим пасти кракенам. И не надейтесь, мы вернемся. У меня не забалую, импиау. Трубный рык крака поглотил рев подхватившего нас портала. Я впервые такое видела. На живой водный туннель похож, и скорость бешеная. Буль. «Я тебе этот развод припомню», — пообещала я, глядываясь по сторонам. «Насчет по дороге». Булера схохоталась и, обняв меня, поцеловала в щеку. Прижалась к ней, глаза закрыла. «И вот я самая счастливая». «Все увидишь», — сжимая мое плечо пальцами, с улыбкой пообещала родственница. Как будто в этом кто-то сомневался. Но ехидная ремарка так и осталась невысказанной. «Мы были в какой-то подводной пещере». «Глубоко. Глубже, чем у кракенов. Даже меня до мурашей проняло. Полость была гигантской. Свод терялся в тосклом сиянии желтых кристаллов. Пусто. Лишь посреди гигантский искрящийся валун. Я узнала его сразу. Он мне снился. В первую же ночь в Новом мире. Точнее, снилось, что я в нем замурована. Над верхушкой камня выселись зубья трезубца». «Нет». Остановила Буля Оушена. Буквально остановила, придержав тонкими женскими пальчиками крепкое мужское плечо. «Принцесса Фионель?» Марешка первая». «Что?» «Да, Буль, ты о чем? Ты вообще, ну, хорошо себя чувствуешь?» «А вы не знали, что ли?» — развел руками Сеня но вы даете пускули, как младенцы ей морю. Лезут, лезут, а спросишь их, куда вы лезете, зачем? Вы о чём? О том, что все божественные реликвии с приветом, все с придрию, понимаете? Так что, не зная броду, не лез бы ты в воду коралловой. Ты своё испытание прошёл, терпеливо объяснила Буля Оушену. Сейчас её испытание... Она твоя истинная. Она тоже должна быть достойна. Хм. После булиных слов стало как-то совсем зябко. И сон о вечном сне в камне вспомнился так отчетливо. А вы уверены, что я достойна? Чтобы моя внучка была недостойна? Не выдумывай. Давай уже, Мариш, не тяни. Один плавник там, другой тоже там. Буль... «Ты так нервничаешь, прям как для себя стараешься!» «Скажешь тоже!» И щуки вспыхнули так, что свечи можно поджигать. «Да не трясись ты, а то я тоже начну!» «Это она уже Оушену!» Меня же просто подтолкнули в спину. Я коснулась камня и провалилась вглубь. «Смелая» «Или отчаянная» «Странное пространство!» Ощущение невесомости тут и там мигают вспышки искр, но тьма такая густая, что их свет ничего не дает. Кто здесь? А вы кому, дамочка? Очень смешно. Немного грубовато, но ей идет. Извини, ты же трезубец, да? Ну, давай испытывай, ко мне там бабушка приехала, так что я спешу. Ты издеваешься? «Ни капельки, бабушка правда приехала?» «Показалось? Или на том конце провода не просто пауза?» «Такое ощущение, что кто-то сглотнул?» «Нервно!» «Ну что ж, сирена Мариэль!» «Голос стал делано грозным, а передо мной проступил в темноте золотой трезубец!» «Ты дошла до трезубца Посейдона!» «Возьми его!» и сам океан склонится перед тобой. Спасибо за честь, но я ее все же Оушену уступлю. Подумай, безграничная власть. Сила, которой давно не видел этот мир. Что скажешь? Честно? Конечно, честно. Есть очень хочется. А у вас там в тесте еще много вопросов? Ну что ты будешь с ней делать? Поздравляю с пройденным испытанием. Владычица. Местом казни Оушен выбрал необитаемый отдаленный остров. С ожерелья его не видно. Но отсюда отлично проглядывалась башня радуг. Мои доводы о том, что мы победили, что реликвии не игрушки, и нельзя их использовать для личной мести, любимый и слышать не стал. Отрезал, что это не месть, а возмездие. Справедливое. А я все вспоминала слова старого главы и волновалась жутко. Да дрожи. Владыка океана призвал змея. И тут явился тотчас же. При виде его бледной лживой физиономии невольно вспомнилось пословица о том, что в огне не горит и в воде не тонет. Был змей похудевшим, потрепанным, растерял свой всегдашний лоск и к тому же прихрамывал, и тросточки нет сломалась, мстительно щурясь, просисюкал Сеня. Зато охраны обзавился. Мрачно хмыкнул Даниярк, снижаясь. Дело в том, что явился на призыв змей не один. С ним были верхние. Я уже видела их на слёте. Глубинные. Реально глубинные. И не только. Черные драконы. Они выделялись на общем фоне. Сильно выделялись. Вроде такие же драконы, как остальные, и в то же время они были другими. В их темных закрытых аурах посверкивали вулканические искры. Значит, вот они какие. Первые. Оушен пожал плечами, он ничуть не возражал против их присутствия. От прибывших отделились трое — черный, недра Адрион и глубинный. Оушен кивнул ему, как старому знакомому. «Тэхён хан, сын белого змея», — прочла я по губам любимого. Поприветствовав нас, недра Адрион сообщил, что змей больше не хранитель, катал Аманлау. Был проведен ритуал разделения, так что никакой змей больше не бессмертный. Вместо него хранителями назначили Тэхён Хана и других достойных глубинных. Связь со святилищем сделает жизнь хранителей долгой, но это все же не бессмертие. Существование глубинных драконьих кланов, прямых потомков змея, было тайной. Когда-то они пошли против прародителя, а змей такого не прощает. Заодно выяснилось, почему верхний слет, первые и даже хранители все же надеялись на помилование белого змея. Просто он был первым драконом, местным, истинным жителем этого мира, тогда как обсидиановые, они же первые, пришли сюда порталом. В общем, понятно все. Пришли всем миром просить сохранить редкий экземпляр из Красной книги. Вот только я знала. Бесполезно. Оушен не помилует. Недра Дреон замолчал. Заговорил первый. Мы не вправе просить владыку океана отказаться от справедливого возмездия за слезы, пролитые истинной. Сама богиня уронила слезу над вашей разлукой. Тогда чего вы хотите? Мы вправе предложить выкуп. Мне ничего... Погоди, владыка. Мы предлагаем тебе жизнь за жизнь. За его жизнь. Оушен нахмурился. Чью жизнь ты хочешь мне предложить? И тут первый приблизился к Оушену вплотную и что-то быстро сказал на ухо. Глаза любимого предприняли попытку выскочить из орбит, а рот приоткрылся. Было жуть до да чего любопытно, о чем они шепчутся, но внезапно задрожавшая буля вцепилась в меня мертвой хваткой. Наконец голос любимого прорезал тишину. Я согласен. Первый кивнул недра Дриону и направил поток силы в его ауру. Мудрейший развел руками и пробормотал заклинание, а затем потянул на себя. И от трезубца отделилась тень. Она принялась расти, быстро обретая форму, и спустя несколько секунд огромный медноволосый дракон с, ну, очень знакомыми чертами лица, уже отряхивал песок, поднимаясь. Эфенре никогда не слышала у Були такого голоса, сочащегося горькой нежностью, срывающегося. Исполин медленно обернулся. О воссоединении истинных написано тысячи чудесных книг, сняты замечательные фильмы. Но только увидев такую встречу своими глазами, понимаешь, что описать это чудо невозможно. Никак. Потому что в жизни все оказалось гораздо красивее. Они просто пили друг друга глазами. Пили и не могли напиться. И столько всего было на их лицах, Неверие, ошеломление, шок, замешательство, водопад, искрящий пронзительной нежности. Нарочито суровые, сведенные вместе брови, подрагивающие губы и подбородки, лихорадочный румянец на щеках, блестящие глаза. Связь между этими двоими была такой мощной, такой осязаемой, что в какой-то момент я застала свою челюсть отвисшей. Подбирая, невольно прыснула, переводя взгляд с булечки, вцепившийся в мою руку хваткой буль-бультерьера на оушена, стоящего с другой стороны. Мы что, так же со стороны выглядим? Ответив теплую улыбкой, любимый поднес к губам мою руку и ласково поцеловал пальчики. Исполин отмер первым. И правильно, у бедной булечки ноги подкосились, да и не могла она просто пальцы рожать. Лишь качнулась ему навстречу, И дракон с трепетом и осторожностью, удивительный для существа его габаритов, подхватил ее на руки. «Дядя?» — оторопело протянул Оушен. «Дядя Эфенреатор? Владыка Бурь?» «Он самый!» — глухо подтвердил дракон, прижимая свою истинную грудь. груди.